Глава девятая Смотреть на стоп-кадр на экране было мучительно. Петелина опустила взгляд. Нечеткая фигура в знакомой куртке оживала в ее воображении. Вот-вот прохожий повернется, и ее сомнения рассеются. Это он. Марат Валеев идет к школьному скверу незадолго до нападения. Молчание. Затягивалось. За это время Иван Майоров получил сообщение на телефон и с разрешения Шумакова вышел из кабинета, чтобы позвонить. — Что скажете, Елена Павловна? — спросил полковник. — Не уверена, — промолвила следователь. — В чем не уверены? В том, что это Валеев? — Не уверена, что это видео поможет в расследовании. — Свидетелей нападения на Петрова у нас нет, а преступник как-то должен был попасть в сквер. Мы расширяем круг поисков. — Зачем? — странный вопрос для опытного следователя. В вашем плане оперативно-розыскных мероприятий разве нет подобного пункта? — Геннадий Александрович, вы же понимаете, как только Петров заговорит, все будет по-другому. Это понимает и убийца. «Думаю, преступник уже в бегах», — убежденно сказала Петелина, — главным образом для того, чтобы снять подозрения с Валеева. Он-то никуда бежать не собирается. «Бегство — запасной вариант», — возразил Шумаков. «А главный — еще раз напасть на Петрова в больнице». «Петров может заговорить в любой момент, у преступника нет времени». Это нам на руку. Я бы на месте убийцы предпринял попытку немедленно. Петелина сомневалась в безрассудности преступника и высказала сомнения с иронией. Тогда мы скоро его задержим. Кто-нибудь пытался проникнуть в палату Петрова? Пытался. Неожиданно ответил вернувшийся в кабинет майоров. Все обернулись к нему. Только что мне сообщили из госпиталя. пояснил Иван. «Кто?» — нетерпеливо потребовал полковник. «Майор Марат Валеев». «Так...» — протяжно изрек Шумаков и взглянул на экран со стоп-кадром. «Перед нападением на Петрова некто, похожий на Валеева, зафиксирован рядом со сквером, а после нападения Валеев прибыл на место преступления позже всех». И в новой куртке. Чуть не вырвалась у Петелиной. А вслух она сказала. — Не вижу противоречий. Если здесь не Валеев, следователь ткнула в экран, он мог быть далеко и ехать долго. — А если Валеев? — Ваня, пришли мне запись. Изучу с экспертами. Елена по-свойски обратилась к хорошо знакомому капитану. Майоров кивнул, и продолжил доклад для начальника. Марат Валеев попытался проникнуть в палату Петрова под видом врача. — Кем он представился? — Потребовала деталей Петелина. — Вообще-то мне сообщили из справочной. Там Валеев предъявил служебное удостоверение. — Прекрасная конспирация! — Валееву никто не согласовывал визит к Петрову, — отметил Майоров. — И не запрещал. парировала Петелина. «Он единственный, кто искал Петрова», — привел новый аргумент капитан. «Из тех, кого вы знаете, потому что не скрывал визит. Валеева задержали?» «Нет». «Что ж так? Мы бы быстро раскрыли преступление». Майоров стушевался и обернулся за поддержкой к полковнику. «Приехали», — мрачно констатировал Шумаков. Намечается конфликт интересов. Петелину не смутил начальственный взгляд. — Понимаю, к чему вы клоните, товарищ полковник. Да, я живу с Маратом Валеевым. Но если отстраняете меня, то отстраняйте и Ивана Майорова. Он Марата не только по службе знает. Мы до сих пор семьями встречаемся. — Я службу с личным не смешиваю, — поспешил заявить Майоров. — Отставить! Шумаков стукнул по столу. — Никто не отстранен. Следствие в самом начале. Под подозрение может попасть любой подчиненный или знакомый Петрова. Мы все профессионалы и продолжаем работать. Полковник отдал распоряжение и закончил совещание.